Глава четвёртая. Дом архиепископа стоял на холме. Огромное трёхэтажное здание когда-то было построено рыцарями-хромовниками, как крепость. После реформации и изгнания хромовников с территории страны здание несколько раз перестраивалось, и в результате обоевом прошлым напоминало только полуразрушенная башня, скрытая более поздними постройками, и несколько узких окон. Всё это граф поведал Эйлен, пока Карита ехала по липовой аллее. крыльцо в виде портика с восемью колоннами. Страх снова накатил. Сердце заколотилось в груди, а желудок скрутило от волнения. Эйлин украдкой посмотрела на своего спутника. В отличие от неё самой, граф выглядел абсолютно спокойным. Подождём здесь, приказал он, подзывая одного из лакеев. Как вы недавно указали мне, надо узнать, дома ли архиепископ. Эйлин кивнула, не зная, чему она обрадуется больше. Отсутствие у хозяина дома или же тому, что он окажется на месте. Погружённая в свои мысли, она пропустила момент, когда дверца кареты распахнулась. «Архиепископ дома и готов нас принять». Граф подал руку. Девушка вышла, стараясь не показать охватившего её волнение. Но пальцы всё равно подрагивали, и это не укрылось от её спутника. «Если вы передумали...» — начал он. Эйлин покачала головой. «Нет». Взгляд графа смягчился. Он улыбнулся и повёл невесту к массивным дверям. Элина ожидала, что внутри дом главы церкви будет таким же величественным и монументальным, как и снаружи. Но жилище оказалось очень уютным, с мягкими коврами, удобной мебелью и букетами роз, расставленными повсюду. Особенно много цветов было в гостиной. Бордовые, розовые, белые с мраморными прожилками. Они благоухали, напоминая о приближающемся лете. Архиепископ выращивает их лично. Пояснил граф, заметив, что Эйлин то и дело засматривается на цветы. И даже пару раз получал королевскую премию. «Пару раз!» — раздался возмущённый голос за их спинами. «По меньшей мере, раз пять!» Эйлин обернулась. Невысокий седовласый мужчина стоял на пороге комнаты. Фарцук, перепачканный землёй, скрывал его одеяние. а белый воротничок священника, по всей видимости, был снят, поэтому Эйлин не сразу поняла, что перед ней хозяин дома. Увидев графа Уорвика, архиепископ улыбнулся. «Ваше сиятельство, какая честь!» «Ваше преподобие», — граф сухо поклонился. «Рад видеть вас в добром здравии». «Всё вашими молитвами». Я не молился. Я так и понял. Священнослужитель аккуратно, чтобы не испачкаться, снял фартук, и отложил его, а потом повернулся к Эйлин. Ципкий взгляд скользнул по девушке, при виде платья глаза архиепископа расширились от удивления. Но он сразу же взял себя в руки. Полагаю, мы незнакомы. Верно. Орвик кивнул и подошёл к девушке, стал рядом. Позвольте представить мне Эйлин Джонсон-Допс, мою невесту. Дорогая, перед вами его преподобие достопочтенный Томас Кирзби. Очень приятно. Улыбнулась девушка. Мы хотели бы получить разрешение и обвенчаться незамедлительно, продолжил граф. Вот как, архиепископ прищурился. Мне, кажется, я не встречал мисс Джонсон допс ранее. Она жила на севере, кивнул Джаспер. И где же вы познакомились? У меня в уме. Архиепископ задумчиво посмотрел на собеседника. Насколько я помню, вы уже год не принимали гостей, Джаспер, за исключением мисс Сандриннгтон. Верно. Мисс Джонсон допс исключение. Мы познакомились сегодня и желаем обвенчаться. Граф взял Эйлин за руку. Она опустила голову и прикусила губу, прекрасно понимая, как это выглядит со стороны. Его преподобие нахмурился, внимательно рассматривая стоящую перед ним пару. Могу я поинтересоваться? К чему такая спешка? Элин взглянула на графа, тот пожал плечами и поморщился, по всей видимости, подобные движения причиняли ему боль. Почему бы и не поторопиться, небрежно бросил он. Чем сегодняшний день хуже остальных? Элин покосилась на него, прекрасно понимая, что подобный тон может разозлить духовное лицо. Но преподобный Томас только сокрушённо покачал головой. Простите, Джаспер, брак — это таинство. И прежде чем связать вас священными и нерушимыми узами, я бы хотел понять причины, побудившие вас поторопиться. Девушка согласна, а мне нужно жениться, чтобы оставить наследника. Весомые причины вы не находите?» Резко отозвался граф. «Во всяком случае они ничем не хуже других». Архиепископ ещё раз задумчиво посмотрел на Эйлин. «Скажите, могу я поговорить с вашей невестой наедине?» Джаспер бросила беспокойный взгляд на девушку. «Я не думаю». Тонкая ладонь легла на его предплечье, словно удерживая от опрометчивых слов. «Конечно, ваше преподобие». Эйлин улыбнулась изумлённому жениху. «Я с радостью побеседую с вами». «В таком случае прошу в мой кабинет». Он распахнул дверь и посторонился, давая девушке пройти. Она кивнула и вышла. Священнослужитель сразу же последовал за ней, предоставив графу удовольствие метаться по комнате точно зверь в клетке. Кабинет располагался по соседству с гостиной. Светлая комната, центр которой занимал огромный письменный стол. Вокруг него стояли стулья: один с высокой резной спинкой для хозяина, и остальные попроще для посетителей. Эйлин присела на один из них, расправила тонкий шёлк платья и устремила взгляд на архиепископа. Я вас слушаю. Ваша фамилия не Джонсон-Допс. Архиепископ не стал церемониться. Действительно, у меня другое имя. Тогда почему ваш жених, последнее слово архиепископа произнёс с издёвкой, называет вас именно так? Девушка улыбнулась. Считайте это ласковым прозвищем. Простите, Супруги часто используют уменьшительные имена или прозвища, когда обращаются друг к другу. Сесси, Джек, мой ангел. Чем это обращение хуже? Но это же фамилия, возразил церковник. Причём не самое благозвучное. Эйлин пожала плечами. Она ничуть не хуже обращения мой ангел, не правда ли? Архиепископ поджал губы. Ладно, Но как вы называете своего жениха? Ваше сиятельство, конечно же. Ведь именно так следует обращаться к графу. И никакого прозвища. Я его ещё не придумала. Она смело выдержала тяжёлый взгляд хозяина дома. Он обречённо вздохнул и почти незаметно дотронулся до кольца на безымянном пальце. Камень-печатка вспыхнул алым светом. Эйлин вздрогнула. Камень правды. Камень правды. артефакт, который давал его обладателю возможность понять, лжёт собеседник или нет. Как правило, подобные артефакты духовенство использовало только на исповедях или допросах. И девушка не помнила, чтобы изъявляла желание покаяться в своих грехах. Хорошо. Как давно вы знаете графа Уорвика? продолжил преподобный Томас. Я его почти не знаю, спокойно призналась Эйлин, понимая, что лгать бесполезно, да и не зачем. Простите. Как вы недавно изволили заметить, его сиятельство любит действовать стремительно. Поэтому сделал мне предложение при первой встрече. И вы ответили согласием? И что в этом такого? Многие помолвки заключаются после первого бала. Помолвки, но не свадьбы. Или вы хотите сказать, что влюбились в его сиятельство с первого взгляда? Элин покачала головой. «Не хочу». «Тогда почему вы так стремитесь стать графиней Уорвик?» «Простите», — она с трудом подавила смешок. «Ваше преподобие вынуждено разочаровать вас. Но именно граф Уорвик настаивает на нашей свадьбе». Архиепископ нахмурился и бросил взгляд на перстень. Камень еле мерцал, подтверждая слова девушки. «Хотите сказать, что вы против венчания?» — решил уточнить он. «Перстень». Эйлин старательно разгладила едва заметные складки на подоле платья, пытаясь выиграть время. Хочу ли я сказать, что готова отказаться от положения в обществе и богатства? Она развела руками. Согласитесь, это прозвучало бы глупо. Да, но слова обрачных обетов подразумевают и бедность, как и болезнь. Эйлин легко выдержала пристальный взгляд собеседника. Будем честны друг с другом. Не, прекрасно понимаю, что мы же иных вряд ли станет писаным красавцем. И вы готовы? Его преподобея кашлянул, понимая, что затрагивает очень щекотливую тему супружеских отношений. Принять его таким, какой он есть. Элин вздохнула. Я даже не знаю, какой, он, призналась она. Но из того, что услышала, полагаю, что граф достойный человек и станет заботливым мужем. Вот как. Архиепископ побарабанил пальцами по столу. "И вы можете поклясться, что нет никаких" Он многозначительно покосился на Талью-девушки. "Никаких иных причин спешки, кроме желания графа. Как я уже сказала, мы встретились совсем недавно, даже если бы наша встреча была бы хм, неприличной, Вряд ли я успела бы за полчаса понять, что жду ребёнка. Преподобный Томас Кирсби Кевноу внимательно наблюдал за камнем в перстне, всё ещё горевшим ровным светом. Я открыл ящик стола, достал документ. Архиепископ вписал имена, поставил размашистую подпись, после чего коснулся перстнем. Бумага задымилась. Рядом с подписью проступил крест, заключённый в круг. Магическая печать, подтверждающая подлинность документа. Пойдёмте. Его преподобие встал и направился к дверям. Понимая, что всё страшное позади, Эйлин тихо выдохнула и последовала за ним. Когда они вернулись в гостиную, граф Уорвик стоял у окна, задумчиво рассматривая сад. От девушки не укрылось, что бы он стоял так, чтобы его не могли видеть снаружи. Услышав, что дверь открылась, он обернулся. Ваш преподобие. Вот. Держите. Архиепископ протянул документ. Спасибо. Граф пробежался по строчкам и нахмурился. Что за? Вы ошиблись с датой. Он протянул лист бумаги обратно. Архиепископ покачал головой. Не чуть. Приезжайте ко мне ровно через 7 дней, и я лично обвенчаю вас. 7 дней? переспросила Эйлин. Но почему именно 7? потому что ровно столько бы заняла поездка в Данфрис, где нас обвенчали бы и без разрешения. Небрежно произнёс граф, не сводя пристального взгляда с архиепископа. Верно. Так к чему испытывать неудобство и прыгать через наковальню под пронизывающими северными ветрами, если можно спокойно подождать то же время и обвенчаться здесь, в краю благоуханных роз и лилий. Широко улыбнулся его преподобие. В этот момент он напоминал мальчишку, который радуется удачной шутке. Да что вы себе, процедил Уорвик сквозь зубы, позволяя именно то, что может позволить духовное лицо мой мальчик, спасаю вас от слишком опрометчивых поступков. Мне кажется, вы слишком много на себя берёте. Голос Джаспера не предвещал ничего хорошего. Девушка заметила, что его голубые глаза потемнели. В них промелькнуло что-то. В этот момент стёкла в окнах звякнули, а люстра внезапно зашаталась. Эйлин поспешила встать между мужчинами. Мне кажется, спорить бессмысленно, обратилась она к жениху, на всякий случай коснувшись его руки. Он вздрогнул и перевёл взгляд с архиепископа на настоящую рядом девушку. С секунду он смотрел на неё, словно вспоминая, кто она и что здесь делает. А потом неохотя кивнул. Вы правы, мисс. Он нахмурился, вспоминая, как её зовут. Джонсон Докс, подсказал священнослужитель. Простите. Именно так вы ласково называете свою невесту. Возможно. Джаспер покосился на Эйлин. Она опустила голову. Показалось? Или на её губах мелькнула улыбка? В любом случае, как называть друг друга это уже наше личное дело, подытожил он. и оно никоим образом вас не касается, не так ли?» «Конечно», — покладисто согласился архиепископ. «А теперь, когда мы уладили все формальности, не желаете ли чаю?» Судя по глазам графа Уорвика, он с большим удовольствием выпил бы кровь хозяина дома. Опасаясь очередного взрыва, Эйлин поспешила вмешаться. «Благодарю ваше преподобие, но, думаю, нам не стоит злоупотреблять вашим гостеприимством». Полагаю, мисс Эйлин, вам всё же придётся это сделать. Как духовное лицо не могу же я допустить, чтобы вы семь дней находились под одной крышей с мужчиной. Но Эйлин почувствовала, как её загоняют в ловушку. И я не... Подумайте о своей репутации, мисс. Для всех будет лучше, если вы останетесь тут. Ни за что, взвелся граф. И если вас так беспокоит репутация мисс Эйлин, то почему бы вам не обвенчать нас немедленно? Скажем так, помимо всего остального, я хочу убедиться, что ваше желание — не сиюминутный порыв и не желание отомстить одной особе. Граф зло прищурился. «Только не надо читать мне мораль», — отрывисто предупредил он. «А то я решу, что этот документ...» Он взмахнул разрешением на брак. Ваше желание отомстить одной известной особе. Если вы о леди Вайолет, то месть её прерогатива. Архиепископ улыбнулся, правда, улыбка почему-то вышла грустной. Мой удел смирение и страдания. Странно, что при этом должны страдать и остальные, сухо заметил Джаспер. Я ни на чём не настаиваю, ваше сиятельство. Преподобный Томас улыбнулся. Вы ещё вполне можете сегодня выехать в Дамфрис. Граф отчётливо скрипнул зубами и хотел возразить, но Эйлин снова вмешалась. Пожалуйста, не надо спорить. Она коснулась руки графа. Он с благодарностью стиснул узкую ладонь и снова обернулся к хозяину дома. В таком случае нам пора. Встретимся через неделю. Архиепископ дёрнул за шнурок колокольчика, вызывая лакея, который должен был проводить гостей.